«Шестнадцать. Где я буду жить?» «Люся?» — удивленно воскликнул я. «Привет!» Она, смущенно и немного взволнованно, кивнула и тихонько выдавила. «Привет! Я... Извини, что помешала. Опять!» Люся нерешительно теребила кончики светлого платка, упавшего на плечи поверх бежевого плаща. «Ты не помешала!» — широко улыбнулся я. «И что значит опять?» Она быстро взяла себя в руки, улыбнулась и даже подмигнула. «Кто это Гриша?» — жеманно протянула Зоя. «Познакомь нас. Вы в одной группе учитесь?» «Нет, мы в разных», — ответила Люся и вдруг, мотнув головой, засмеялась. «Зоя», — строго сказал я своей напарнице-соглядатаю, — как себе, почитай неорганическую химию». «Гриша!» — круглила она глаза, но я просто развернул ее, приоткрыл дверь комнаты и подтолкнул в спину. «Как это у тебя легко получается с барышнями?» — покачала головой Люся, и по ее густой черной шевелюре прокатилась небольшая волна. Я залюбовался. Оказывается, я соскучился. Ну, неправильное слово. С чего бы там было скучать? Не так. Оказывается, мне было приятно снова ее увидеть. «Слушай, я так рад тебя увидеть. Как ты здесь оказалась-то? Ко мне приехала?» «Ну, да», — кивнула она, и волосы снова ожили. «Вернее, как? Я на конференции была, помнишь, про доклад рассказывала? Ну и решила проверить, жив ты или нет. А то мне сказали, что тебя на скорой увезли, и все. Ни ответа, ни привета. Ты бы видел, сколько горя было у девчат на танцах, когда выяснилось, что ты не придешь». Все ведь пришли причепуренные, чтоб тебя очаровать. Ты прихватываешь меня, что ли? Что за шуточки?» «Да какие уж тут шуточки!» — засмеялась она. «Все только о тебе и говорили после твоих подвигов. В общем, я решила удостовериться, что у тебя все в порядке, и что о тебе есть кому заботиться. Удостоверилась». «Вот ты какая!» — покачал я головой. «Между прочим, вот это не моя девушка, это случайные знакомые. «Да я не сомневалась. И в клубе в тот раз тоже не твоя девушка была. Ясно?» «Так», — шутливо нахмурился я. «Что?» — иронично хмыкнула она. «Ты лучше вот что скажи. Ты тоже э, причепурилась в тот вечер». «Я? Может быть, да, а может и нет. Какая разница? Это все уже в прошлом, хоть и недалеком. А прошлое, как известно, не возвращается». У меня будто в голове щелкнуло что-то. Это уже в прошлом, а прошлое не возвращается. Блин, твою мать! Веселкин точно знал, где и когда я окажусь в результате переноса. Так, так. Приехал с моим личным делом. И, и что ему мешало подготовить, завербовать, внедрить кого угодно, хоть Мурадяна, хоть Алю или даже вот Люсю, Что я не знаю, только то, что она сама мне рассказывала, да, да, и появилась именно в тот момент, когда я здесь оказался. Лицо мое не изменилось, выражение осталось прежним, просто стало неживым, превратилось в маску. Ну ладно, Григорий, пойду я, а то меня машина ждет. Тихон Николаевич председатель наш за мной прислал. «Жалко, что так быстро», — ответил я, вглядываясь в ее глаза и пытаясь найти доказательства непричастности ко всем последним событиям. «Ничего», — засмеялась она, — «скучать тебе явно не приходится, как я поняла. Да и здоровье вроде поправилось. По крайней мере, выглядишь хорошо». «Да как я выгляжу?» — пожал я плечами. «Обычно». «Хорошо это ты выглядишь, Люсь. Очень хорошо. Прекрасно просто». «Жалко, что мне уехать пришлось, но я заеду как-нибудь, навещу тебя». На мгновение мне показалось, что она смутилась, но даже если и так, очень быстро спрятала смущение и снова стала иронично веселой. «Брось», — махнула она рукой, — «когда тебе по деревням ездить? Со своими бы справиться». Получилось многозначительно, но я виду не подал, разумеется. «Хорошо», — усмехнулся я, — «как справлюсь, сразу приеду». «Это уж, наверное, когда на пенсию выйдешь». Я спустился вместе с ней в фойе и вышел из общаги. Рядом, прислонившись к пыльному уазику, стоял молодой крепкий парень в широкой шоферской кепке и курил сигарету без фильтра. Увидев Люси, он подобрался, отбросил сигарету в сторону и улыбнулся. Искренне улыбнулся. И мне его улыбка не понравилась. Полоснула по сердцу его улыбка. «Ну ладно, Дон Жуанну» подмигнула мне Люся и протянула руку. Я пожал, и она энергично подошла к машине, открыла двери и уселась на пассажирское сиденье. Уазик завелся и покатился прочь, а я стоял и смотрел ему вслед. Вот если бы не обстоятельства, если бы она точно была непричастна, если бы я не крутился, как белка в колесе, если бы жили мы простой человеческой жизнью, Тогда мне такая девушка, как она, вполне могла бы подойти. Я вздохнул, вспомнив, что повторял подобные речи последние лет сорок. Правда, добавлял, что вот если бы еще и годков убавить... Годков-то мне убавили, а толку? — Кто она такая? — сердито воскликнула Зоя. Я обернулся, она стояла рядом. «Для девушки, которая не собирается ложиться в мою постель, ты слишком любопытна», — бросил я и прошел мимо. Пройдя через вахту, я подошел к лестнице, но дорогу мне преградил крупный детина — спортсмен. «Ну, ясно». «Ты стрелец?» — высокомерно спросил он. «Слушай, братишка», — поморщился я, — «скажи, тебе заняться, что ли, нечем? Ну, честное слово, стрелец, не стрелец, какая тебе разница?» «Иди пивка тяпни, с девчатами покуролись, я не знаю, железяки потягай в конце концов. Зачем тебе вся эта конетель? Ты меня не знаешь, я тебя не знаю, и значит, так надо». «Да он это он!» — раздался рядом другой голос. Засал он, ребзя!» «Ты, цесаревича, вчера отметелил?» — не унимался первый бугай. К нему подошли еще двое, появился сам царек. «Слышь, любопытный мышонок, дай пройти!» — устало вздохнул я. Вот правда, детский сад ваш мне не интересен по определению. Нет, посмотрите, он отчаянный! заржал шустрый подвижный жиганчик, похожий на боксера. Да он это! заголосил Артурчик. Херли вы его спрашиваете? Мочите его! Подскочили еще два чувака, но эти так, скорее для массовости, опасности не представляли. Мстители встали передо мной непроходимой стеной и взяли в полукольцо. А ну! Пришла мне на помощь самбистка Зоя. Я сейчас милицию вызову. — Подруга, насмешливо бросил царек, похожий после вчерашнего на панду. — Ты погоди, не уходи никуда, я с тобой чуть позже займусь. Пацаны, кто со мной? Давайте в очередь записывайтесь. Глядите, буфера какие! И булки тоже ничего так! — Послушай, царь зверей! — покачал я головой. — Жалеть ведь будешь. Извинись давай перед девушкой, а то я эти самые слова тебе в гудочек запихаю. «Да ты чё?» — рассмеялся царюк. «Ну, попытайся. Мы сейчас тебе башку отобьём, потом позабавимся вот с этой твоей цацей. А после я лично ту вчерашнюю прошмандовку оттарабаню так, что...» «Вряд ли», — перебил я, — «не получится». И тут же, не давая сообразить, что к чему, врубил носком ботинка ему по бубенчикам. «Хорошо врубил, надолго из строя вывел». И сразу, не дожидаясь реакции, рубанул по шее тому первому, что наезжал на меня, и боксеру прямо в пятачок. Он вообще не среагировал. Чемпион, блин. — А Остальные тоже желают? — спросил я еще четверых участников встречи. — А-а-а! — обретя способность выражать эмоции. И почти одновременно с его воплем загремел трубный голос коменданши. — Прекратить! А ну! «Опять стрелец? Уимешься ты или нет?» Это было с Вайкина. И мне эта встреча ничего хорошего не сулила. «Вы только посмотрите!» — кричала она. «Где Дарака, там обязательно он!» Всё, мое терпение лопнуло!» Видать, комендантша тоже находилась под чарами царьковой матери. «Завтра же подам на выселение! Последнюю ночь ты у меня здесь ночуешь! Завтра духу твоего не будет здесь! Милицию! Чего глазами хлопаете? Вызывайте!» Я покачал головой и пошел по лестнице наверх, а Свайкина еще долго изрыгала проклятия в мой адрес. Впрочем, сегодня милицию они вызывать не стали, а может, милиция сама не захотела после вчерашнего провала. — А ты молодец, — удивленно заявила Зоя, когда мы добрались до своих комнат. — Я и не знала, что ты такой. — Изучать объект нужно перед делом, а не лениться и халатничать. Иди к себе. «Не вздумай без меня куда-нибудь выйти. И вот что. Я хочу... В общем, пойдем завтра в спортивный зал. Я хочу с тобой подраться, посмотреть в бою, на что ты годишься. Понял?» «Не буду я с тобой драться», — покачал я головой. «Почему?» Я не ответил открыл дверь своей комнаты. Славик лежал в постели, подперев щеку рукой, и печально смотрел на шахматную доску, установленную рядом на табурет. «Живой алканавт!» — усмехнулся я и подошел поближе. «Ага», — простонал он, взглянув на меня снизу вверх и откинулся на подушку. «Убейте меня!» «Да ты и так почти убился вчера. Разве можно быть таким тупым, Слав? Ты же башковитый парень, гений, интеллектуал, а простую логическую задачу решить не смог». «А что мне было делать?» — вяло пожал он плечами. «Леночка ведь уже там была». — Знаешь, если она была уже там, то, возможно, с этой Леночкой нужно расставаться. — Что ты говоришь? Как ты можешь? Она же не сама туда пошла. Нет, я, конечно, благодарен, что ты вмешался. Она мне все рассказала, но говорить такие вещи о Леночке я тебе не позволю. — Ну, ладно, прости, — махнул я рукой. — Вот съеду завтра, будешь знать. — Ты не съедешь, тебе некуда. Да и зачем? Я отодвинул раскрытый журнал «Шахматы в СССР», и сел на край Славкиной кровати. «Чего ты тут колдуешь?» «Мат в два хода», — вяло ответил он. «Не выходит чаша, Данила, мастер?» «Чего-то не выходит». «Пить надо меньше», — поучительно заметил я. «Ой, да ладно тебе!» Тощий, худой, кучерявый и непомерно бледный Славик состроил недовольную гримасу. Задачка была, что надо. Я призадумался. Семушкин доверие у меня не вызывал, методы его работы со стрельбой без суда и следствия лежали далеко от правовой плоскости. Это, конечно, был не стопроцентный показатель, но говорил о многом. С другой стороны, верить Веселкину было тоже трудно. Ничего мне толком не сказал, не объяснил, несколько раз подставил, и вообще мутный тип. По приказу генерала из ГРУ работает в КГБ». Вот хохма бы получилась, если бы он еще и ментом оказался. — Смотри, — кивнул я и протянул руку к шахматам. — Белая ладья, H5, H4, затем черный конь, G5, F7. И вот тут белая пешка, G4, G5. Все, король под ударом ладьи, деваться некуда. — Ну-ка, ну-ка, — вытянул шею Славик. — Ты как так сумел? — Слушай, Слав, ты же с Кафаровым в хороших отношениях. «Ну как?» — фыркнул он. «Он без пяти минут академик, а я студент. Вот какие отношения у нас». «Ну, он тебя ценит, не прибедняйся. Попроси его, пусть меня лаборантом на кафедру возьмет, а?» «Зачем тебе?» — удивился мой сосед. «Ну как, зачем? Интересно ведь. Кибернетика химических технологий. Я у него хочу диплом писать, понимаешь?» «Не, на диплом даже не надейся. У него уже на пару лет все расписано. А про лаборанта спрошу». Мне с ним очень хочется поближе познакомиться, чтобы поговорить можно было, а не так. Не знаешь, он с коллегами из других институтов общается по другим направлениям кибернетики. Ну да, разумеется, у них часто обмен мнениями происходит. Вот, видишь, как интересно. Попроси его, пусть возьмет меня. А я ему пригожусь, сильно пригожусь. Пойду в магаз сбегаю. Купить чего? Червячка хочешь заморить? Славик поморщился. Вообще о пище думать не могу. «Ну, смотри, герой-любовник». Я прошел по коридору и побежал вниз по лестнице. «Эй, бегун!» — прокричал женский голос. «Стой!» «Эпическая сила!» «Ты, может, и в туалет со мной ходить будешь?» — разозлился я. «Любовь, она и есть любовь!» — ответила Зоя. «Хоть и платоническая. Куда это без меня намылился?» «По бабам, куда же еще?» «Вот, я так и подумала. Любящее сердце не обманешь?» Когда мы вышли, она взяла меня под руку и положила голову на плечо. «Так и пошли. Мы с Тамарой ходим парой», — пробурчал я. «Точно. А куда идем-то?» «На почту. Матери хочу позвонить. А то из-за Васьки твоего даже не поговорил с ней». «Это была правда. Мне нужно было поговорить с мамой». «Мам, привет», — тихонько сказал я, проверяя, плотно ли закрыта дверь. В темной душной кабинке на полочке стоял черный телефонный аппарат без номера набирателя. Соединили почти сразу. Зойка двинула было за мной, но я в кабину ее не пустил. Достаточно было и того, что она записала номер, на который я звонил. То, что мамин телефон могли поставить на прослушку, я отмёл. Мы поговорили с минуту о том, как я добрался, и о том, как она там одна, а потом я спросил, «Мам, слушай, а ты не знаешь, кто в твоем доме в семьдесят первой квартире живет?» «Это была та самая квартира, где мы вчера встречались с Веселкиным». «Знаю, конечно», — удивилась мама. «А что? На самом деле там никто не живет больше. Неделю назад умерла Ангелина Ильинична. Она еще при царе в театре служила, и вот представилась, в четверг хоронили. А теперь кто жить будет? Племянница вроде там прописана. А что, почему ты спрашиваешь?» — Любопытно, любопытно. Еще неделю назад там кто-то жил, а сегодня Веселкин проводил презентацию для меня. Полагаю, мебель и все остальное принадлежало усопшей хозяйке, может быть, даже и коньяк. И зачем он это сделал? — Гриша! — елейным тоном произнесла Зоя, когда мы вышли с почты. — Угости меня мороженым, а то никто не поверит, что у нас любовь. «Кто не должен был, уже поверил», — вспомнил я Люсю. «Да и плевать, Зой, пофиг. Это твоя операция, не моя. Но ну, не жадничай. Ты какой любишь? Я люблю говяжье. Фу, какой!» Я сердито протопал мимо тележки с мороженым, но потом подумал, что действительно можно было бы слопать пару шариков и завел Зойку в кафешку. «Ладно, Зоя, побалую тебя, но имей в виду». Каждый миллиграмм этого натурального, сладкого и жирного продукта тебе придется отработать по полной программе, без халтуры, самоотверженно и честно. Размечтался, — состроила она рожицу, но по глазам ее я понял, что мысль эту она на себя примерила. Мы взяли по три шарика пломбира с сиропом и капли коньяка. «Гриш, ты, конечно, здорово отделал этих парней, мне даже понравилось». — Ты чем занимался? — Я в армии служил, в ВДВ. — Да, так тогда понятно. — Понятно тебе. Нифига тебе не понятно. — Все еще хочешь со мной подраться? — Хочу, — усмехнулась она. — Я тебя отделаю. Спорим? — спорим, спорим, — кивнул я, размышляя над тем, что сделаю, когда познакомлюсь поближе с профессором Кафаровым. — Слушай, — не унималась моя фальшивая возлюбленная, — «А что ты думаешь с жильем делать, если тебя действительно из общежития выселят?» «К тебе приедут. Ты местная?» «А зачем ты этого парня избил вчера, Артура? Ведь это действительно может иметь последствия!» В небольшой зал вошел немолодой, ничем не примечательный дядька в сером плаще. Он уселся за соседний столик и развернул советский спорт. Мороженое он не ел, а заказал молочный коктейль. «Из неприязни, ответил я. Так что делать-то будешь? Посетителей было немного, дело шло к вечеру, и уставшие работницы то и дело поглядывали на часы. На вокзале пару ночей переночую, пока не примелькаюсь по трулю. Потом по аэропортам пройдусь и, наконец, найду местечко на теплотрассе. Буду ходить в институт как бич. Нет, ну правда. Может, поговорить с шефом, чтобы служебную квартиру предоставил? Типа мы снимаем. Вдвоем? Серьезно? Представляю. «Во-первых, нас из комсомола исключат. А во-вторых...» «Прошу прощения», — повернулся к нам мужик с коктейлем. «Вы позволите?» Он виновато улыбнулся и пересел за наш стол. «Я совершенно случайно услышал ваш разговор. Простите, пожалуйста, я не хотел. Просто тут столики так близко стоят. В общем, моя дочь со своим мужем уехала на север, в командировку. Он инженер, получил назначение». У него должность ответственная, специалист по горнодобывающему оборудованию. Короче, сейчас, простите, несу всякую чушь. Одним словом, квартира здесь у них. Небольшая одна комната всего, 18 квадратов, плюс кухня, санузел совмещенный и... Балкон еще, да. Своя квартира, понимаете, не общежитие. И, ну, то есть, как бы это сказать, если вам, как я понял, нужно временное жилье... «А это далеко?» — прищурилась Зоя и повернулась ко мне. «Я поговорю с папой и с братом. Они вполне могут согласиться. Ну, если не удастся уговорить коменданта. Давай посмотрим». «Только время тратить», — качнул я головой. «Не можем мы квартиру снимать. Это в нашем случае совсем неподходящий вариант. Лучше попроси папу своего, чтобы с комендантшей утряс вопрос. Ему это расплюнуть». Но Зоя уже что-то себе навоображала, и... И теперь, что бы я ни сказал, какой бы ни привел аргумент, она хотела бы посмотреть на эту квартиру еще сильнее. «Да это вот тут рядом», — сказал дядька. «Просто, ну где я буду квартирантов искать? А вы, ребята, симпатичные, порядочные. А я к тому же в ЖЭКе работаю, так что проблем не будет». «Ладно», — согласился я, — «так и быть, Зоя. Только потому, что за каждую свою уступку я потребую от тебя пять твоих». «Ну!» — шутливо рассердилась она и хлопнула меня по руке. «Пошли, глянем!» Мы вышли из кафе, прошли один квартал и свернули во двор. Тут стояли обычные хрущевки, правда, кирпичные. Подъезд оказался чистеньким, со свежеокрашенными стенами. «Осторожно, не испачкайтесь!» — предупредил хозяин. Мы поднялись на третий этаж, и он остановился перед крайней правой дверью. Достал ключи и открыл замок. Он вошел первым, потом Зоя и потом я. — Не разувайтесь, — разрешил он, — квартира стоит пустая, так что... — О, и телефон есть, — удивилась Зоя. — Да, телефон. Смотрите, здесь ванная, там дальше кухня, ну а это сами видите. На полу лежал импортный линолеум, на стенах светлые обои. Вдоль длинной стены стояла румынская стенка, вдоль короткой — диван. — Раскладной, — доверительно сообщил хозяин. «Мне нравится», — кивнула Зоя. «Сколько стоит?» «Сорок пять», — выдавил смущённый хозяин. «Немало», — качнула головой моя подруга и незаметно толкнула меня локтем, клюнув на хорошую цену. «Немало», — согласился хозяин, — «но дешевле не найдете, а здесь всё в идеальном состоянии. Кофе хотите? На кухне кофеварка есть. Или чай, что будете?» «Я кофе», — сказал я. Через пару минут хозяин вышел с кухни и поставил поднос на журнальный столик. «Угощайтесь. Для дамы я сделал горячий шоколад». «А что это?» «Ммм, как вкусно!» Она сделала несколько больших глотков, и вдруг глаза ее округлились, и вообще она как-то поплыла, будто пытаясь что-то понять, нахмурилась и стала искать меня глазами. «Ты чувствуешь?» — удивленно спросила она. «Чего?» — нахмурился я, делая глоток кофе, но она не обратила внимания, часто заморгала и несколько раз мотнула головой. «Зоя, ты чего?» «Странный вкус», — задумчиво сказала она, глядя на хозяина. «Это мокка, улыбнулся он. «Там какао и кофе». Зоя ничего не ответила, выронила чашку и сама с грохотом упала на пол. Горячий шоколад расплескался, окрасив все вокруг в нежные кремовые тона. Я нахмурился и повернулся к хозяину, но ничего не успел сказать. В дверь резко постучали.